О, не как Трофим. Ты что ж там под окном с пазаром горёшь? Заходь в дом. А где ж хозяин? А на что он тебе? Что, опять лается? Нет, ты мне, Галинка, скажи. Во. Он это, чинён. Ой, батюшки, напечатали-таки. Иван, Иван, Гленька, Иван. Иду. А? Трофим. Иван, это ты? Да. Да он, это он. Ишь, красавец. А ну, покажи. А, а что? Конечно, я только лет на двадцать моложе. <смех> Ёлкин-палкин этот расстарался. Получаю газету, и сердце обмирает. Так это же мой любезный сосед. За、а、что, что? что же они тебя, Иван, поместили? Под снимком заметка есть. Почитай и узнаешь. Может, они и пакость про тебя какую-нибудь написали, а я буду глаза себе портить. Да ладно, брать, ничего позорного в том, что ты читать не можешь. Нет. Я не могу читать. И как у тебя язык повернулся, сестра тоже? Раскримку пишут, так ведь? Ох, хитрый ты мужик, Трофим Еценка. Про нее, про нее заметка. А, я и говорю. А то тоже мне. И всё это правда? Да что ты, Трофим, сам на себя не похожий. Правда, правда, из Италии она редкая вещь. А ты, Иван, Иван, а не дурак. Знал про её иностранное происхождение, а помалкивал. А топ? Давно кто-нибудь украл бы, даже я мог пальциться. Спасибо за откровенность. Анетили мне советовал хорошенько ее выкрасить и выбросить. А да заблуждался Иван, заблуждался. Анетили мне предлагал пустить музыку на щипу. Дурень я настоящий. Из-за меня мог такую ценность уничтожить. Разреши Иван одним глазком еще раз взглянуть на нее, хотя просто издаля. Ну на, смотри. Прям можно в руки взять. Да как безумный слезлого, возьми. Ух ты! Растудай-то её! Весу, что в дохлой мухе. Ах, какая вещь! Заграничная. Вань, сыграй. А ты, Трофим Часов, не того? Нет, хотя рано ещё. А чё это ты больно ласковый? Ну, не зверь же он, Галя. Ну, ругались, а тут примирение. Примирение? Примирение. Сыграй, Ваня. Да что ж тебе сыграть? А, вот, не знаешь такое? Ох ты, Галю, Галю молодая. Да, Трофим, музыкальный слух, дело не повсеместное. Ну, сыграю тебе. Слушай. Слушай. Наша музыка, а? <смех> вот что значит итальянское производство. Эх, теперь разобрала. Может, и правда ты заблуждался, а теперь мудрее стал. Мудрее, Галинка, мудрее. А сколько же это вот за граница стоит? Да вот говорят, что все сто, а то и более. Рублей?、Да、тысяч. Врешь. Можешь не верить? Сто тысяч. Это что же? Это же невозможно. Как же это? Я всю жизнь с утра до вечера роблю, хлеб с маслом ем только через день, конфет вообще не покупаю. А такой суммы не накопил. А Ивану за какие такие заслуги в ручке сразу сто тысяч? Ты что, раскопятился? Пока у меня в руках только скрипка. Зачем、да、ты лучше меня? Я бы на месте власти отобрал бы у тебя эту скрипку. По твоим потребностям тебе и пенсии хватит. Успокойся, Трофим. Я, если и продам скрипку, то себе возьму только небольшую часть, а остальную отдам государству. Ещё твёрдо не решил, но, наверное, попрошу на эти деньги построить в Соколянке детский сад с музыкальным уклоном. Что? А что? Выходит, мне ты из этих денег сколько-то и не дашь? Взять называется. Да куда тебе, Трофим? Ты же тех денег, которые имеешь, уже не проживёшь. Да чтоб тебя вместе с твоей скрипкой разорвало! Чтоб сгорел твой дом. Да как ты можешь так говорить? Да разве нормальный добровольно откажется от денег? Досажай、да、ты его в дурдом, пока не поздно. Еще одно плохое слово про Ивана, и я тебя самого отвезу туда. Так что иди, эдз, и не трофеем. Да Надима есть здесь в этом доме больше не будет.、Фу. Вот, вот скрипчка, вот дела. Ведь это только начало. А вот и продолжение. Что бы это мог? Петру не время. Волга, чёрная, двое там. Встрень, пускай заходит один. Не скрипку ли приехали отбирать? Прибрать, что ли, на всякий случай. Спрячь, спрячь, пущу того э -э, с портфелем. Э -э, заходите, товарищ, заходите. Здравствуйте. Вас, если не ошибаюсь, Иваном Гавриловичем зовут. Так точно. А кто я, знаете? Догадываюсь, но вижу вас впервые.